все делается методом проб и ошибок. Еще год назад они были в состоянии войны с соседним княжеством, те совершали набеги на них, воровали урожай с полей, но вот уже год о них не слышно и всех это устраивает, далеко идти до них, а лошадей у них мало и они больше нужны для работы на полях. Я поинтересовался их религиозными взглядами, ведь ведьма и ее ученицы живут в бывшем храме, Вирджиния сказала, что от старых богов толку нет, ведь они допустили разделение людей и как следствие войну, и почти вымирание. А новую религию так и не создали. Кстати, Олекса, похоже на меня, обиделась, она ушла из зала и Ксения вместе с ней. Вирджиния сказала, что они еще девочки молодые, потому обидчивы, им всего по 18 лет, а мне и правда было стыдно за свои мысли. Я набил брюхо, и мы вышли из храма. Я хотел пройти опять через сад, но Вирджиния потянул меня к небольшому заборчику, чтобы идти по улице. Дождя так и не было, и ведьма сказала, что это даже хорошо. Дожди иногда идут такие, что солнечного света можно и несколько дней не увидеть. Люди, проходящие мимо нас, здоровались, но без пафоса и поклонов, а как-то буднично, будто и неверховные ведьмы с чужаком идут. Мы сразу отправились в зал совещаний. Князь и воевода сидели там». Вирджиния подошла и села на стул, а я сел рядом с ней. Родион сразу перешел к делу. «Как ты понимаешь, наша основная проблема – отсутствие знаний. Когда наши предки основали это поселение, они заботились о выживании, но не о сохранении знаний. Это теперь действительно наша проблема. Нам известно, что знания хранились в книгах, но они до нас не дошли. Ты сможешь нам помочь?» «Я немного задумался». В своем мире я совсем не парился, достал смартфон, поисковики поисковике запрос сбил и готово. Раньше книги хранились в библиотеках. В этом селе такая могла быть тут, в школе, но, видимо, не сохранилась. Книги, они ведь из бумаги, значит, боятся воды. Нужно искать в сохранившихся зданиях в развалинах города. Я посмотрел на воевода и спросил. «Игнат, а ваши поисковики ходят в город?» Воевода нахмурил брови и ответил. Древние развалины радиоактивны, там полно зверья и диких людей, уродов и мутантов. Наши люди заходили только на окраины, а там почти ничего полезного нет. Ну да, нам нужна техническая литература, на крайняк учебники по физике, химии и тому подобное. Не думаю, что такое можно найти в разрушенных домах на окраине развалин. Значит, нужно искать хоть торговый центр, там могли быть отделы с книгами. Игнат смотрел на меня удивленно и молчал. Я встал и начал ходить. Ядрить, колотить? но как вам объяснить? Торговые центры, магазины большие, Вирджини, ну хоть ты мне помоги объяснить. Ведьма закинула ногу на ногу и сказала. Места, где любят обитать дикие, здания из стекла и бетона, из которых наши предки таскали еду в железных банках. Игнат нахмурился еще больше. Обиталище диких. Они не сильно любят чужаков, и они точно не будут рады нашему походу. Они злобные мутанты, многие и речь человеческую забыли. Идти к ним опасно. Я усмехнулся. У нас тоже в торговый центр без QR-кода сходить было не самое радостное приключение Родион посмотрел на меня и спросил. Что такое QR-код? Ну, говоря, номер, который нам присваивали. Ты был наказан заключением в тюрьме или ты был изгнальником-отщепенцем? У нас такие редкость преступившие родовые законы. На первый раз их помещают в тюрьму, и они выполняют самую грязную и отвратительную работу. Им на время присваивается номер, таким образом мы подчеркиваем их временный статус наказанного. Если преступник нарушает закон второй раз, то номер присваивается ему навечно, и он изгоняется, но такого у нас давно не было. Ты был преступником. Нет, преступления я не совершал. Короче, объяснять долго, и это ненужная вам информация. Тот огромный мутант на воротах, он ведь из диких? «Лоран? Он из диких. Как и его брат. Они у нас уже лет пять живут. Ты с ними побеседовать хочешь?» но чего нет? Они со своими лучше найдут общий язык». но тоже верно. Давайте я с ними поговорю и попробуем прошвырнуться по окраинам развалин». Родион улыбнулся. «Хватай ты, парень. Давай поговори. Только пойдете вы уже завтра. Скоро вечереть начнет, а по темноте в городе сделать нечего. Я сейчас распоряжение дам. Тебя на ночлег определят». Вирджиния встала и обратилась к князю. «Родион, позволь, он у меня в храме останется. Нам еще многое предстоит обсудить, да и Лоран ко мне охотнее пойдет. У меня еды много, а он пожрать любит». Все засмеялись. Я тоже улыбнулся, только откровенно говоря, я ругал в душе себя. Но кто меня, мудака, заставлял инициативу проявлять книги, торговый центр, развалины, молчать надо было и под дурака косить?